Прибыв в порт Хергана, я разделилась с Наджот. Она отправилась узнавать, как связаться с торговцем, а я послала челнок в режиме невидимки за город с другой стороны, чтобы при случае иметь возможность скрыться в разных направлениях. И уже оттуда вошла в город. Грязно-коричневые тучи застилали и без того унылое серое небо города. Сумрак напоминал скорее поздний вечер. Ещё подлетая к Арбите, я определила координаты, откуда в Альянс уходили сообщения Елин Сноуарт. Это было место на другой стороне планеты, у города Ильхгар. Но отправляться туда без наёмников не планировала. Никаких хитрых планов. Прямое проникновение, обнаружение и полная зачистка. Хирган не изменился. Бывала я здесь не раз, когда жила на Дантуре. Это место скопища торговцев редким товаром. Переговорный пункт где велись торги и центр развлечений на любой вкус и фантазию. Экстремальные игры, наркотические вещества, сексуальные утехи и всё без угрозы быть пойманным и наказанным. Надвинув капюшон на лицо из замерзшей липкой мороси, я пошла в сторону огромного светящегося здания центра развлечений, координаты которого мне прислала Наджот. Я не поднялась ни на один уровень, а в ожидании на парнице присела у бара и заказала напиток. Наджет появилась через час и села рядом. Его давно здесь не было, прошептала она на своём наречии. Но услышала, что для него прибыл товар, а значит, он скоро появится. Здесь? Да, у него здесь есть своё место, на четвёртом уровне. Туда не пропустят, если он тебя не ждёт. Местная охрана вся куплена им. Но я запросила встречу. Ему передадут и мне сообщат. Как его зовут и когда он прибудет? Имя не знаю. Я даже не знаю, как он выглядит. Видела со спины, толстый и высокий. За товаром прилетает быстро, говорят. Есть варианты обойтись без него. Наджет с сомнением оглянулась на зал. Здесь много сброда. Можем набрать кого попало. И если они не успеют разнести всем, что у тебя много кредитов, и ты уверена, что нас не поймают, то можно попробовать. Но если есть несколько дней, можно найти более надежного поставщика таких услуг. Это и в самом деле был редкий и опасный товар. Стоил дорого, а значит, за тем, кто спрашивал, могли следить, чтобы поймать и ограбить как дон-турецы, так и сами так называемые черные наемники. Это не годится. В прошлый раз, чтобы узнать нужную информацию и не засветиться, я ждала полфазиса. У меня нет времени. Как нет и уверенности в том, сколько у меня дней. Если я получу наёмников, дело не займёт больше 2 часов. Даже если Сновард выпила свой чай, то кто и с чем явится в её лабораторию через 3 дня, если не выпила, что она будет делать дальше, зная, что Саша жива. Я злобно ударила ладонью по столу, что служащий за баром покосился на меня. Я лишь хмуро отряхнула головой и поднялась. Не зачем здесь оставаться. Ждём сообщения, а пока летим на разведку. Ага, я только куплю еды.